И тогда она взвыла диким каким-то степным голосом, бросилась вперед, зверь, волчица, и со стервенением прорвала кольцо врагов, рыча, и, давясь своим рыком, выскочила из отделения на лестницу и понеслась вниз, дальше, дальше, на улицу, на воздух, Она знала, за ней бегут, а шлепанцы ужасно мешают. Эвредика сбросила их. Первый этаж совсем темный, ошалевшая вахтерша, обдеятельная, а входная дверь нараспашку, перед дверью машина. Ах, вы нам кефирчик привезли! Ух, какой жгучий снег! Вот в детстве я так мечтала. Босиком по снегу, это случая не было, и понеслась теперь по тротуару, босая, в тяжелом длинном больничном халате и длинной, почему же такой длинной, ночной рубашки. Прохожие остолбенели, и никому даже не приходило в голову остановить эту бурю, эту взрывную волну, нет, ночную эту молнию, страшную и прекрасную. Она свернула в первый попавшийся переулок, неизвестно какой, потом еще в один, еще в один, еще, и вредика понимала мороз. А ведь вчера, или когда было почти тепло, снег, казалось, растаял весь. Что я делаю? Что я делаю, дура? Господи, я ж сама себе все порчу. И вот сейчас испорчу окончательно. Сейчас. Она огляделась. Место было незнакомое. Увидела вход в маленький двор, вошла, иначе зачем вход? Скамеечка посреди двора. Ей нестерпимо захотелось сесть на эту скамеечку и подумать о том, что она уже сделала, и что сделает еще. Села, подобрав ноги, думать не получилось. Холодно стало в один миг. Внезапно зуб перестал подать на зуб, а раньше вроде подал. И представилась ей маленькая солнечная площадь с домами готическими, бывают такие, и домами барочными такие бывают. И люди одетые смешно, как в учебнике истории, не то за шестой, не то за пятый класс, они хлопали в ладоши, глядя на неё. Тогда она начала танцевать. Не танцевать, даже выполнять гимнастические упражнения: шпагат, колесо, Рыбку, рыбку, колесо, шпагат, прыжок, еще прыжок, сальто. А музыка пела, пела, понуждаю к упражнениям. И люди хлопали, понуждаю к упражнениям. Она рада была показать им свое искусство. А молодой человек ходил с кружкой по кругу, и люди бросали туда деньги. И деньги звенели. Донг, донг, донг. И снова. Донг, донг, донг. Опять. Донг, донг, донг. Потом надо было идти по канату, и она пошла. С длинной красной лентой на палочке. Вот номер закончился, молодой человек, проходя с кружками мимо нее, сказал: "Браво, Фредерика! Меня зовут Эвридика", хотела поправить его она. Ночью устала, смертельно устала, невозможно болела все тело, и она пошла в вазок. В это время в больнице страшно даже закончить данные предложения. А это александр Рекрутов застали няньку Персифону в, так сказать, подвижном обмороке. Она не могла ничего объяснить, только твердила, что виновата, кругом виновата, так ходил кругами. Все рассказали сестры, которые уж приняли необходимые экстренные меры и так далее. А это Александр, выслушав и поблагодарив их, принялся кругами ходить по следам няньки Персифоны и успокаивать ее сухими словами. Довольно, довольно, уже никто не виноват. У нее был прилив сил, а тогда невозможно справиться, это не человеческая энергия. Энергия безумия, вы же опытный человек, вас не осуждают, а? Какой телефон? И нянька Персифона на память назвала номер. — Вы уверены, Серафима Ивановна? — на то уж ходила опять кругами. Аид Александрович набрал номер. — Да, — голос был низким, ниже, чем у рекутова хоть ниже не бывает. — Добрый вечер, — уже ночь, — сказала трубка. — Извините, но дело огромной срочности. Говорите, пожалуйста, вы знакомы с евредикой Эвредикой Александровича Аристави? — Да, немного, а кто это говорит? Аид Александрович Медынский, врач из Клифосовского, заведующий отделением соматической психиатрии. Очень рад, Аид Александрович. Простите, с кем имею честь? Это я имею честь, Аид Александрович. Чем могу служить? Вы, кажется, не ответили на мой вопрос. Сослужить такую службу? Ответь. Вы считаете, что я уклонился, но прошу, поверить мне и светские причины. Перевешивающие правила вежливости. Вежливость не единственное достоинство, Италий К тому же и мое ничего не скажут. Ну, хорошо, извините меня, предположим, Антон Павлович устроит вас. Только в том случае с фамилией Чехов. Нет, фамилию Некрасов. Да, вам повезло с предками, а вам нет, Италий Александрович. Ну, довольно уже, наверное, любезностей. «Вас что конкретно интересует начата вредики?» «Дело в том, что полчаса назад она сбежала из больницы, и, кажется, из-за вас. Вряд ли из-за меня мы не в таких отношениях, чтобы в подобных ситуациях принимать меня в расчет. Тем не менее...» «Молодец, девчонка! Героический, между прочим, характер. Трудно разделить ваш восторг. Девочка выскочила, босая на снег» в легком халате, в тоненькой ночной рубашке. Это, может, плохо кончиться. Простите, но от меня-то вы чего хотите? От вас некоторых объяснений. Всего лишь Эвредика просила сиделку передать вам, чтобы вы все отменили, о чем шла речь, никто не понял. А почему вы рассчитываете получить объяснения? Просто передайте, найдете и найдете, что я все отменяю. Что я уже все отменил? Правда, я тоже не совсем понимаю, чего именно она хочет. Эвридика ничего больше не говорила, нет ничего. Хотя, подождите, я спрошу, и через паузу. Я не разобрался в точности, но она вроде просила вас самому решить, как быть, если уж ничего нельзя изменить, то как это раскрутить все обратно, о чем шла речь? Прошу прощения, я не могу посвятить вас в некоторые подробности, да вам этого и не нужно. «Достаточно будет, если я скажу, что знаю, о чем идет речь». «Достаточно!» — почти крикнул Аид Александрович, хотел бросить трубку, но сдержался и, как мог, миролюбиво добавил, «Только хочу уведомить вас. Мне неприятно, что и вредики такие знакомы. Это один из самых скверных разговоров, в которых я участвовал. Будь моя воля». Я подозреваю, что здесь что-то нечисто, и вряд ли ошибаюсь. Поверьте мне, мне бы доставило огромное удовольствие испортить вам жизнь. Не думаю, что вы действительно испытали бы это удовольствие, дорогой Италий Александрович. У каждого из нас есть какая-нибудь тайна. Кто-то связан с людьми, непонятными для посторонних или непосвященных отношениями, Кто-то прячет в столе дневник, в который записывает странные для посторонних или непосвященных вещи, а между тем часто оказывает, что ни тот, ни другой отнюдь не делают ничего криминального, даже напротив. — Откуда вам известно про дневник? — с олимпийским презрением спросил Айта Александрович. — Дневник взят как пример. Никакого конкретного дневника я в виду не имел. — Ну, знаете ли... Вы кому-нибудь другому об этом расскажите и дальше. Спокойно, спокойно, внятно, внятно. Стало быть, за медициной потихоньку следим. Добро, большое, как говорится, человеческое спасибо. Ловкий вы, товарищ. Но даже если так, девочки-то вы на чем поймали? Эх, добраться до вас! А нам с вами все равно, так или иначе, придется встретиться, Саид Александрович. Это неизбежно. и теперь, позднее. До свидания. Не забудьте передать Эвредике то, что я сказал, и прекратился разговор. — Чтоб тебя! — крикнул Аэтр Александрович в трубку. — В чем дело? — Рекутов вернулся из палаты Эвредики. — Да вот, поговорил с каким-то. Хотя... — Хотя... хотя... хотя... сейчас я установлю. — Кто это был? — имя он, конечно, придумал, но ведь есть телефон. этот Александрович набрал 0,9. «Восьмая!» — откликнулось готовое пространство. «Милая восьмая!» — на том конце засмеялись. «У меня к вам необычная просьба. Вы не могли бы назвать мне имя и адрес человека, если мне известен телефон?»